173. Сын мой, события могут сложиться нежданно и гадно. Кто может предусмотреть их? Начиная последние войны, знали ли те, кто их решили начать, о судьбах их государств и народов? Нет, не знали. А если бы знали, войн бы не было. Не может ум человеческий предвидеть следствия явлений людьми вызываемых? также не в состоянии остановить люди колесо назревшей кармы заметьте причина порождается человеческой волей но следствиями воли уже не управляет но подчиняется им владыки предвидят течение мировых событий и вы знают и причины и следствия и зная говорят о близости грядущего света и приходе великом очевидность критерием для событий служить не может Потому надо верить тем, кто знает. Мудрые мужи государственные в мудрости своей ограничены и босы слепы лишь исполняющим чертание иерархии обеспечены успехом победы. Поверх личного течёт мировое, поверх человеческого обычного явление иерархически, говорю. Час желанный настанет. Желанное время придёт, и мною речённое видимо станет. Сейчас видим мы. Потом увидите вы, а после вас все. И когда это случится, придёт время ваше, время широкого, явного и открытого посева семян жизни. Настанет заветное время. Придёте ко мне в сослужение, И тяжкие дни ожидания, великий приход завершит.